Случай с переводчиком За все мое долгое и близкое знакомство с мистером Шарлоком Холмсом я не слышал от него ни слова о его родне и едва ли хоть что-нибудь о его детских и отроческих годах. От такого умалчивания еще больше усиливалось впечатление чего-то нечеловеческого, которое он на меня производил, И временами я ловил себя на том, что вижу в нем некое обособленное явление, мозг без сердца, человека настолько же чуждого человеческих чувств, насколько он выделялся силой интеллекта. И нелюбовь его к женщинам и не склонность завязывать новую дружбу были достаточно характерны для этой чуждой эмоциям натуры. но не в большей мере, чем это полное забвение родственных связей. Я уже склонялся к мысли, что у моего друга не осталось в живых никого из родни когда однажды, к моему большому удивлению, он заговорил со мной о своем брате. Был летний вечер, мы пили чай, и разговор беспорядочно перескакивал с гольфа на причины – изменений в наклонности эклиптики к экватору. Завертелся под конец вокруг вопросов атовизма и наследственных свойств. Мы заспорили, в какой мере человек обязан тем или другим своим необычайным дарованиям предкам, а в какой самостоятельному упражнению с юных лет. — В вашем собственном случае, — сказал я, —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 Идет она, должно быть, от бабушки, которая была сестрой Верне, французского художника. Верне – семья французских художников. Холмс, очевидно, имеет в виду Ораса Верне, 1789-1863 годы, баталиста и автора ряда картин из восточной жизни. Артистичность, когда она в крови. закономерно принимает самые удивительные формы. Но почему вы считаете, что это свойство у вас наследственное? Потому что мой брат, Майкрофт, наделен им в большей степени, чем я. Новость явилась для меня поистине неожиданной. Если в Англии живет еще один человек, такого же редкостного дарования – Как могло случиться, что о нем до сих пор ничего никто не слышал, ни публика, ни полиция? Задавая свой вопрос, я выразил уверенность, что мой товарищ только из скромности поставил брата выше себя самого. Холмс рассмеялся. «Мой дорогой Уотсон», — сказал он, — «я не согласен с теми, кто причисляет скромность к добродетелям». Логик обязан видеть вещи в точности такими, каковы они есть, а недооценивать себя – такое же отклонение от истины, как преувеличивать свои способности. Следовательно, если я говорю, что Майкрофт обладает большей наблюдательностью, чем я, то так оно и есть, и вы можете понимать мои слова в прямом и точном смысле. Он моложе вас? Семью годами старше. Как же это он никому не известен О, в своем кругу он очень известен. В каком же? Да хотя бы в клубе Диоген. Я никогда не слышал о таком клубе. И, должно быть, недоумение ясно выразилось на моем лице, так как Шерлок Холмс, достав из кармана часы, добавил. Клуб Диоген – самый чудной клуб в Лондоне. А Майкрофт? «Из чудаков чудак». Он там ежедневно с без четверти пять до сорока минут восьмого. Сейчас ровно шесть, и вечер прекрасный, так что, если вы не прочь пройтись, я буду рад познакомить вас с двумя диковинками сразу. Пять минут спустя мы были уже на улице и шли к площади Риджент-Саркс. Вас удивляет, заметил мой спутник, почему Майкрофт не применяет свои дарования в сыскной работе. Он к ней не способен. Но, вы, кажется, сказали... Я сказал, что он превосходит меня в наблюдательности и владении дедуктивным методом. Если бы искусство сыщика начиналось и кончалось размышлением в покойном кресле, мой брат Майкрофт... стал бы величайшим в мире деятелем по раскрытию преступлений. Но у него нет честолюбия и нет энергии. Он бы лишнего шагу не сделал, чтобы проверить собственные умозаключения. И чем брать на себя труд доказывать свою правоту, он предпочтет, чтобы его считали неправым. Я не раз приходил к нему с какой-нибудь своей задачей, И всегда предложенное им решение впоследствии оказывалось правильным. Но если требовалось предпринять какие-то конкретные меры, чтобы можно было передать дело в суд, тут он становился совершенно беспомощен. Значит, он не сделал из этого профессии. Никоим образом. То, что дает мне средства к жизни... Для него не более чем любимый конек дилетанта. У него необыкновенные способности к вычислениям. И он проверяет финансовую отчетность в одном министерстве. Майкрофт снимает комнаты на Пэл-Мэл, так что ему только за угол завернуть, и он в Уайт-Холле. Утром туда, вечером назад. И так изо дня в день, из года в год. Больше он никуда не ходит, И нигде его не увидишь, кроме как в клубе «Геоген», прямо напротив его дома. Я не припомню такого названия. Вполне понятно. В Лондоне, знаете, немало таких людей, которые кто из робости, а кто по мизантропии, избегают общества себе подобных. Но при этом они не прочь посидеть в спокойном кресле и просмотреть свежие журналы и газеты. Для их удобства и создан был в свое время клуб «Диаген». И сейчас он объединяет в себе самых необщительных, самых антиклубных людей нашего города. Членам клуба не дозволяется обращать друг на друга хоть какое-то внимание. Кроме как в комнате для посторонних посетителей, в клубе ни под каким видом не допускаются никакие разговоры. И после трех нарушений этого правила, если о них донесено в клубный комитет, болтун подлежит исключению. Мой брат один из членов учредителей. Я убедился лично, что обстановка там самая успокаивающая. В таких разговорах мы дошли до Сент-Джеймса и свернули на Пел-Мел. Немного не доходя до Карлтона – Шерлок Холмс остановился у подъезда и, напомнив мне, что, говорить, воспрещается, вошел в вестибюль. Сквозь стеклянную дверь моим глазам открылся на мгновение большой роскошный зал, где сидели, читая газеты, какие-то мужчины, каждый в своем обособленном уголке. Холмс провел меня в маленький кабинет, смотревший окнами на Пел Мелл. и, оставив меня здесь на минутку, вернулся со спутником, который, как я знал, не мог быть никем иным, как только его братом. Майкрофт Холмс был много выше и толще Шерлока. Он был, что называется, грузным человеком, и только в его лице, хоть и тяжелом, сохранилось что-то от той острой выразительности, которая так поражала лицо его брата. Его глаза водянисто-серые и до странности светлые, как будто навсегда удержали тот устремленный в себя и вместе отрешенный взгляд, какой я подмечал у Шерлока только в те минуты, когда он напрягал всю силу своей мысли. «Рад познакомиться с вами, сэр», — сказал он, протянув широкую толстую руку, похожую на ласт моржа. С тех пор, как вы стали биографом Шерлока, я слышу о нем повсюду. Кстати, Шерлок, я ждал, что ты покажешься еще на прошлой неделе. Придешь обсудить со мной случай в Мэннер-хаусе. Мне казалось, что он должен поставить тебя в тупик. Нет, я его разрешил, улыбнулся мой друг. Адамс, конечно. Да, Адамс. Я был уверен в этом с самого начала. Они сели рядом в фонаре окна. «Самое подходящее место для всякого, кто захочет изучать человека», — сказал Майкрофт. «Посмотри, какие великолепные типы. Вот, например, эти двое, идущие прямо на нас. Маркер и тот другой, что с ним. Именно. Кто, по-твоему, второй?» Двое прохожих остановились напротив окна. Следы мела над жилетным карманом у одного были единственным, на мой взгляд, что наводило на мысль о бильярде. Второй был небольшого роста, смуглый человек, съехавший на затылок шляпе из кучи свертков под мышкой. — Бывший военный, как я погляжу, — сказал Шарлок. — И очень недавно оставивший службу, — заметил брат. — Служил он, я вижу, в Индии... «Офицер по выслуге, ниже лейтенанта». «Я думаю, артиллерист», — сказал Шерлок. «И вдовец. Но имеет ребенка». «Детей, мой мальчик, детей». «Постойте», — рассмеялся я. «Для меня это многовато». «Ведь не трудно же понять, — ответил Холмс, — что мужчина с такой выправкой, властным выражением лица и такой загорелый, солдат... что он не рядовой и недавно из индии что службу он оставил лишь недавно показывает его как их называют амуничные башмаки заметил майкрофт походка не кавалерийская а пробковый шлем он все же носил надвинутым на бровь о чем говорит более светлый загар с одной стороны лба с сапером он быть не мог слишком тяжелый Значит, артиллерист. Далее. Глубокий траур показывает, конечно, что он недавно потерял близкого человека. Тот факт, что он сам делает закупки, позволяет думать, что умерла жена. А накупил он, как вы видите, массу детских вещей. В том числе погремушку, откуда видно, что один из детей – грудной младенец. Возможно, мать умерла родами. Из того, что он держит под мышкой книжку с картинками, заключаем, что есть и второй ребенок. Мне стало понятно, почему мой друг сказал, что его брат обладает еще более острой наблюдательностью, чем он сам. Шерлок поглядывал на меня украдкой и улыбался. Майкрофт взял понюшку из черепаховой табакерки... и отряхнул с пиджака табачные крошки большим красным шелковым платком. «Кстати, Шерлок», — сказал он, — «у меня тут как раз кое-что есть в твоем вкусе. Довольно необычная задача, которую я пытался разрешить. У меня, правда, не хватило энергии довести дело до конца. Я предпринял только кое-какие шаги. Но она мне дала приятный случай пораскинуть мозгами». Если ты склонен прослушать данные, милый Майкрофт, я буду очень рад. Брат настрочил записку на листке блокнота и, позвонив, вручил ее лакею. «Я пригласил сюда мистера Мелоса», — сказал Майкрофт. «Он живет через улицу, прямо надо мной. И мы с ним немного знакомы, почему он и надумал прийти ко мне со своим затруднением». Мистер Мелос, как я понимаю, родом грек и замечательный полиглот. Он зарабатывает на жизнь отчасти как переводчик в суде, отчасти работая гидом у разных богачей с Востока, когда они останавливаются в отелях на Нортумберленд-Авеню. Я думаю, мы лучше предоставим ему самому рассказать о своем необыкновенном приключении. Через несколько минут... В кабинет вошел низенький толстый человек, чье оливковое лицо и черные, как уголь, волосы выдавали его южное происхождение, хотя по разговору это был образованный англичанин. Он горячо пожал руку Шерлоку Холмсу, и его темные глаза загорелись радостью, когда он услышал, что его историю готов послушать такой знаток. «Я думаю, в полиции мне не поверили», «Поручусь вам, что нет», — начал он с возмущением в голосе. «Раз до сих пор они такого не слыхивали, они полагают, что подобная вещь невозможна. У меня не будет спокойно на душе, пока я не узнаю, чем это кончилось для того несчастного человека с пластырем на лице». «Я весь внимание», — сказал Шерлок Холмс. «Сегодня у нас среда», — продолжал мистер Меллос. Так вот, все это случилось в понедельник, поздно вечером, недалеко как два дня тому назад. Я переводчик, как вы уже, может быть, слышали от моего соседа. Перевожу я со всех и на все языки, или почти со всех, но так как я по рождению грек и ношу греческое имя, то с этим языком мне и приходится работать больше всего. Я много лет являюсь главным греческим переводчиком в Лондоне, и мое имя хорошо знают в гостиницах. Случается нередко, что меня в самое несуразное время вызывают к какому-нибудь иностранцу, попавшему в затруднение, или к путешественникам, приехавшим поздно ночью и нуждающимся в моих услугах. Так что я не удивился, когда в понедельник поздно вечером «Явился ко мне на квартиру элегантно одетый молодой человек, некто Латимер, и пригласил меня в свой кэп, ждавший у подъезда. К нему, — сказал он, — приехал по делу его приятель, Грек, и так как тот говорит только на своем родном языке, без переводчика не обойтись. Мистер Латимер дал мне понять, что ехать к нему довольно далеко». В Кенсингтон. И он явно очень спешил. Как только мы вышли на улицу, он быстрехонько втолкнул меня в кэп. Я говорю кэп, но у меня тут возникло подозрение. Не сижу ли я, скорее, в карете? Экипаж был, во всяком случае, куда просторнее этого лондонского позорища, четырехколесного кэба. И обивка, хотя и потертая, была из дорогого материала. Мистер Латимер сел против меня, и мы покатили на Чаринг-Кросс, а затем вверх по Шевсбери-авеню. Мы выехали на Оксфорд-стрит. Я уже хотел было сказать, что мы как будто едем в Кеннисингтон кружным путем, когда меня остановило на полуслове чрезвычайно странное поведение спутника. Для начала он вытащил из кармана... самого грозного вида дубинку, налитую свинцом, и помахал ею, как бы проверяя ее вес. Потом, ни слова не сказав, он положил ее рядом с собой на сиденье. Проделав это, он поднял с обеих сторон оконца, и я, к своему удивлению, увидел, что стекла их затянуты бумагой, как будто нарочно, для того, чтобы мне через них ничего не было видно. «Извините, что лишаю вас удовольствия смотреть в окно, мистер Меллос», — сказал он. «Дело в том, понимаете, что в мои намерения не входит, чтобы вы видели, куда мы с вами едем. Для меня может оказаться неудобным, если вы сможете потом сами найти ко мне дорогу». «Как вы легко себе представите, мне стало не по себе». Мой спутник был молодой парень, крепкий и плечистый, так что и не будь при нем дубинки, я все равно с ним не сладил бы. «Вы очень странно себя ведете, мистер Латимер», — сказал я, запинаясь. «Неужели вы не понимаете, что творите беззаконие?» «Спору нет. Я позволил себе некоторую вольность», — отвечал он. «Когда я стану расплачиваться с вами, все будет учтено». «Должен, однако, вас предупредить, мистер Меллос, что если вы сегодня вздумаете поднять тревогу или предпринять что-нибудь, идущее вразрез с моими интересами, то дело для вас обернется не шуткой. Прошу вас не забывать, что как здесь, в карете, так и у меня дома, вы равно в моей власти». Он говорил спокойно, но с хрипотцой, отчего его слова звучали особенно угрожающе. Я сидел молча и недоумевал, что на свете могло послужить причиной, чтобы похитить меня таким необычайным образом. Но в чем бы ни заключалась причина, было ясно, что сопротивляться бесполезно, и что мне оставалось одно — ждать, а уж там будет видно. Мы были в пути почти что два часа, Но я все не мог уяснить себе, куда мы едем. Временами грохот колес говорил, что мы катим по булыжной мостовой. А потом их ровный бесшумный ход наводил на мысль об асфальте. Но кроме этой смены звука не было ничего, что хотя бы самым далеким намеком подсказало мне, где мы находимся. Бумага на обоих окнах не пропускала света. а стекло передо мной было задернуто синей занавеской. С Пел Мел мы выехали в четверть восьмого, и на моих часах было уже без десяти девять, когда мы, наконец, остановились. Мой спутник опустил оконцы, и я увидел низкий сводчатый подъезд с горящим над ним фонарем. Меня быстро высадили из кареты, в подъезде распахнулась дверь, И я очутился в доме, причем, когда я входил, у меня создалось смутное впечатление газона и деревьев по обе стороны от меня. Но был ли это уединенный городской особняк в собственном саду или Бона Фида, настоящий загородный дом, не берусь утверждать. В холле горел цветной газовый рожок, но пламя было так сильно привернуто, что я мало что мог разглядеть. Только что холл был довольно велик и увешен картинами. В тусклом свете я различил, что дверь нам открыл маленький невзрачный человек средних лет с сутулыми плечами. Когда он повернулся к нам, отблеск света показал мне, что он в очках. «Это мистер Меллесгарль?» — спросил он. «Да. Хорошо сработано». «Очень хорошо. Надеюсь, вы на нас не в обиде, мистер Меллос. Нам без вас никак не обойтись. Если вы будете вести себя с нами честно, вы не пожалеете. Но если попробуете выкинуть какой-нибудь фокус, тогда да поможет вам Бог». Он говорил отрывисто, нервно, перемежая речь с мешком, но почему ты наводил на меня больше страха, чем этот молодой. «Что вам нужно от меня?» — спросил я. «Только чтобы вы задали несколько вопросов одному джентльмену из Греции, нашему гостю, и перевели бы нам его ответы. Но не полслова сверх того, что вам прикажут сказать. Или...» — снова нервный смешок. «Лучше б вам...» и вовсе не родиться на свет. С этими словами он открыл дверь и провел нас в комнату, освещенной опять-таки только одной лампой с приспущенным огнем. Комната была, безусловно, очень большая, и то, как ноги мои утонули в ковре, едва я вступил в нее, говорило о ее богатом убранстве. Я видел урывками крытый бархатом кресла Высокий с белой мраморной доской камин и по одну его сторону то, что показалось мне комплектом японских доспехов. Одно кресло стояло прямо под лампой, и пожилой господин молча указал мне на него. Молодой оставил нас, но тут же появился из другой двери, ведя с собой джентльмена в каком-то балахоне. медленно подвигавшегося к нам. Когда он вступил в круг тусклого света, я смог разглядеть его, и меня затрясло от ужаса, такой у него был вид. Он был мертвенно бледен и крайне истощен. Его выкоченные глаза горели, как у человека, чей дух сильнее его немощного тела. Но что потрясло меня даже больше чем все признаки физического изнурения. Это то, что его лицо вдоль и поперек уродливо пересекали полосы пластыря, и широкая наклейка из того же пластыря закрывала его рот. «Есть у тебя грифельная доска, Гарольд!» — крикнул старший, когда это странное существо не село, а скорее упало в кресло. «Руки ему развязали?» — Хорошо. Дай ему карандаш. — Вы будете задавать вопросы, мистер Меллос, а он писать ответы. — Спросите прежде всего, готов ли он подписать бумаги. Глаза человека метнули огонь. — Никогда, — написал он по-гречески на грифельной доске. — Ни на каких условиях, — спросил я по приказу нашего тирана. только если ее обвенчает в моем присутствии знакомый мне греческий священник. Тот пожилой захихикал своим ядовитым смешком. Вы знаете, что вас ждет в таком случае? О себе я не думаю. Я привожу вам образцы вопросов и ответов, составлявших наш полуустный полуписьменный разговор. Снова и снова я должен был спрашивать, сдастся ли он и подпишет ли документ. Снова и снова я получал тот же негодующий ответ. Но вскоре мне пришла на ум счастливая мысль. Я стал каждому вопросу прибавлять коротенькие фразы от себя. Сперва совсем невинные, чтобы проверить, понимает ли хоть слово наши два свидетеля. А потом, убедившись, что на лицах у них ничего не отразилось, я повел более опасную игру. Наш разговор пошел примерно так. «От такого упрямства вам добра не будет. Кто вы?» «Мне все равно. В Лондоне я чужой. Вина за вашу судьбу упадет на вашу собственную голову. Давно вы здесь?» «Пусть так. Три недели». «Вашей эта собственность уже никогда не будет. Что они с вами делают? Но и негодяям она не достанется. Морят голодом. Подпишите бумаги, и вас выпустят на свободу». «Что это за дом?» «Не подпишу никогда. Не знаю». «Этим вы ей не оказываете услуги. Как вас зовут?» Пусть она скажет мне это сама. Кротидис. Вы увидите ее, если подпишете. Откуда вы? Значит, я не увижу ее никогда. Из Афин.